Где же гарантии, что найденные мною связи общие и неизменны? Однако вы располагаете безусловным знанием того, что определенной толщине стекла соответствует определенная же острота зрения, и именно опираясь на это отношение, вы можете сами изготовить для себя точно такие стекла, как те, которые потерялись. Не существуя эта взаимозависимость, «Не будь она неизменна, что бы вы делали?» Остроумнейший ответ, Адсон. «Действительно, я сумел вывести взаимозависимость, что одинаковой толщине стекол должна соответствовать одинаковая сила зрения. Я сумел вывести ее, потому что шел от многократно испытанного, непосредственного единичного опыта. Ты прав». «Всякий, использующий целебные травы, неоспоримо знает, что всякий раз одно и то же зелье оказывает на одного и того же пациента, если он всякий раз одинаково предрасположен, совершенно одинаковое действие, и поэтому любой использующий лекарство может вывести теорему, что каждый отдельный пучок травы определенного вида годится от лихорадки» или что каждое отдельное стекло определенного вида в определенной мере помогает ослабевшим глазам. Наука, о которой говорил Бекон, несомненно, должна строиться на подобных теоремах. Обрати внимание, на частных теоремах, а не на общих положениях. Любая наука должна опираться на теоремы. Теоремы должны исходить из строгих посылок, а посылки – отображать частные связи вещей. Понимаешь ли, Адсен, я вроде бы обязан верить в правомощность моих теорем, ибо я их вывожу из наблюдений непосредственного частного опыта. Но, веруя в них, я неминуемо признаю существование общих закономерностей. Однако о них-то говорить я и не имею права, так как уже само предположение – о существовании общих закономерностей и заранее заданного порядка вещей приводит нас к выводу, что Бог – пленник этого порядка, а между тем Бог – это вещь до такой степени абсолютно свободная, что если бы Он только захотел, одним лишь напряжением своего хотения Он переменил бы мир. Значит, если я правильно понимаю, вы можете действовать И знаете, почему вы действуете, но вы не знаете, почему вы знаете, что вы знаете, как вам действовать. Должен отметить с нескрываемой гордостью, что Вильгельм глянул на меня одобрительно. По-видимому, так. В любом случае, ты хотя бы поймешь, до чего я не уверен в любой истине, даже в той, в которую верю. — Вы больше мистик, чем Убертин, — пошутил я.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 «Пробовать, что я и делаю». «Тяжелая у вас жизнь», — сказал я. «Но я отыскал гнетка», — ответил Вильгельм. «Значит, есть в мире система», — объявил я, ликуя. «Значит, есть немножко системы в этой бедной голове», — ответил Вильгельм. В эту минуту возвратился Николай, торжественно неся почти готовую вилку.